За открытой дверью обнаружился похожий деревянный коридор. Но у этого коридора раздвижные двери были с обеих сторон. Пройдя в новое пространство, они аккуратно задвинули дверь обратно. Но не успел Хоруюки даже вздохнуть, как услышал перед собой скрип. Иллюзия, похожая на него по виду, скользила по коридору. Наконец, она остановилась возле одной из дверей, открыла её и исчезла за ней. «Что это за тень?» «Почему её вижу только я?» В голове Харуюки копились вопросы, но ему оставалось лишь одно – следовать за фигурой. Подавив отзвуки боли в своей груди, он вновь сконцентрировался, взял Утай за руку и повёл её к следующей двери. Если бы они попытались пройти дворец имперского замка самостоятельно, старательно обходя патрули самураев и священников, им не хватило бы и суток. Проходы были широкими, и, к счастью, в них то и дело попадались колонны статуи, за которыми можно спрятаться. Но маршруты патрулей были очень запутанными, и с первого взгляда понять их очень сложно. Кроме того, в похожих друг на друга коридорах и дверях легко заблудиться. Автоматической карты в Brainburst нет, и через какое-то время можно вообще забыть о том, где находятся стороны света. Тому, что у Харуюки смог пройти этот сложнейший лабиринт чуть больше, чем за час, он полностью обязан помощи таинственного силуэта, мелькавшего перед глазами. Неизвестный стройный аватар скользил мимо патрулей, словно игла сквозь ткань, постоянно оказываясь в их мёртвой зоне. Он раз за разом открывал ничем не отличающиеся от стен двери, ведя за собой Харуюки и Утай. Становилось понятно, что это не отголоски сна, И тем более не иллюзия. Это воспоминания. По неизвестной причине в голове Харуюки оказались воспоминания Бёрстлинкера, проникшего в имперский замок до них. Других объяснений в голову не приходило, но если этот кто-то проник в глубь дворца, то он должен был вернуться из него живым, чтобы каким-то образом передать Харуюки свою память. А значит, там, куда направлялась призрачная фигура, должен быть портал в реальный мир». Харуюки верил в это и смело следовал за тенью, ведя Ардер Мейден за руку. Естественно, опасные моменты были, но за весь час ни один энеми так и не смог обнаружить их, и вскоре они оказались у входа в большую комнату, которая, судя по всему, была недалеко от выхода. «Это же...» – прошептала Утай и крепко сжала его руку. Изнутри эта комната напоминала скорее собор. Под потолок уходили красные колонны, и все стены были завешаны богатой росписью по шоуку. От помещения отчетливо веяло духом комнаты последнего босса, но никаких энеми в ней не было. Плотная атмосфера комнаты заставила Хоруюки затаить дыхание. Он сжал руку Утай в ответ и начал усердно вглядываться. Силуэт из воспоминаний Хоруюки, проявивший их сюда – Медленно вошёл в комнату, а затем скрылся в её глубине. Решившись, Харуюки последовал за ним. Тень проскользнула между колонн, и, дойдя до определённой точки, беззвучно исчезла. «Ах!» — обронил Харуюки и ускорил шаг. Если тень исчезла, значит именно там и должен быть портал. Но в комнате царил холод и мрак, а спасительного голубого света не видно. «Нет, мы ведь через столько прошли...» Не может же быть так, чтобы в этой комнате не было выхода. Харуюки преодолел еще 10 метров чуть ли не бегом, но был вынужден признать, что его опасения подтвердились. Там что-то было, но это явно не портал. В двух метрах друг от друга стояли два постамента из черного камня, высотой по грудь Сильверкроу. Сверху к ним прикреплялась похожая по цвету тонкая плита. Стало понятно, что эти пьедесталы стояли здесь не для украшения. На них что-то должно быть. Но оба они пусты. Кто-то уже успел забрать то, что когда-то лежало на них. Скорее всего, одну из вещей забрал именно тот силуэт, что привёл сюда Харуюки и утай И эта вещь стала для него ключом обратно в реальный мир. Она была одноразовым порталом. «Не может быть! Мы ведь столько шли!» Плечи Харуюки тут же опустились от досады. И тут Утай сжала его левую руку почти до скрипа. Резко повернувшись, Харуюки увидел, что молодая жрица, совершенно утратив своё хладнокровие, зачарованно смотрит на правый пьедестал полными света глазами. Её лицо мелко дрожало, и из губ послышался хриплый голос. «Плита... Семи звёзд...» А Что?» – переспросил Харуюки. Этого названия он раньше не слышал. Харуюки ещё раз осмотрел пьедестал и вдруг заметил маленькую стальную плиту, вдавленную в него спереди. Он подошёл к ней на шаг и увидел, что на ней выгравировано несколько строк текста и загадочная карта. На ней изображены семь точек, соединённые линиями. Форма была ему знакома. Именно её он два часа назад видел на небе дворового сада. Хвост большой медведицы, большой ковш, дёрг. Вновь заныла точка на спине. Боль показалась Харуюке чуть более отчётливой, чем раньше. Он постарался мысленно подавить её и тихо спросил. «Под семью звёздами ты имеешь в виду большой ковш на рисунке? Ты что-то знаешь об этом пьедестале?» Утай наконец подняла голову и как можно более приглушённым голосом сказала. На этом пьедестале когда-то лежало усиливающее снаряжение. Но это не просто оружие или щит. Это один из сильнейших и самых легендарных предметов ускоренного мира. Их называют «звёздным снаряжением» или «семью артефактами». «Семь артефактов». Это название он уже слышал и отлично помнил значение этих слов. Позавчера на конференции «Семи королей» Ему о них рассказала Скайрейкер, посох фиолетовой королевы Пёрпл Торн, Буря, меч синего короля Блунайта, Импульс, щит зелёного короля Грингранды, Конфликт. Она сказала, что все они относились к семи артефактам. Помимо этого, Рейкер рассказала ему, что этих артефактов должно быть только семь, но ну а на сегодняшний день известно лишь о четырёх. «Судя по всему, теория о том, что их должно быть семь, родилась именно после взгляда на эти плиты. Приглядевшись, можно заметить, что шестая слева звезда была крупнее прочих. Каждой звезде соответствовал свой артефакт». «То есть артефакты синего и прочих королей тоже когда-то лежали на похожих пьедесталах?» Юки, стараясь выразить ход своих мыслей максимально кратко, и Утай тут же кивнула. «Да, Покоритель и прочие нашли свои артефакты в глубинах так называемых «четырёх великих подземелий». Одно находится в столичной администрации в Синдзюку, второе в парке Сибако, третье в токийском куполе, четвёртое под токийским вокзалом. Я была в том подземелье, где нашли импульс, и видела его пьедестал. Он выглядел точно так же». «Посмотри вот сюда, Кусан!» – прошептала она и указала пальцем под рисунок. Там находилась краткая, строгая надпись книжным шрифтом. Гласила она «Мицар», но значение этого слова Харуюки не знал. «Мицар» – это одно из названий шестой звезды Большого Ковша – «Зеты». На пьедестале Меча Импульса была выделена первая звезда – Альфа, а надпись гласила «Дубхе». Аналогично я слышала, что посоху бури соответствует вторая звезда бета – Мерак, а щиту конфликту – третья звезда гамма – Фегда. Понятно. Хараюки Кевноу пытаясь уложить в голове вереницу новых знаний. Четыре великих подземелья, каждая из которых находилась к северу, востоку, югу и западу от Императорского замка. В каждом из них было сокрыто усиливающее снаряжение. На каждом пьедестале значилось имя Звезды. В то же время все эти звезды — части Черпака Ковша. Нашедшие их ветераны разумно решили, что это четыре вещи из комплекта, в которые входили семь величайших артефактов неограниченного поля. Эх, всё же жаль, что я не стал линкером раньше. Как же было здорово, наверное, исследовать эти подземелья, придумывать тактику на их боссов, и находить это усиливающее снаряжение. Как жаль, что всё это уже позади. С сожалением, подумал Хрой Йоки, но тут же одёрнул себя. Его учитель, Скайрейкер, сказала ему, что всё ещё впереди. Более того, стань он Бёрстлинкером раньше, сейчас он, скорее всего, сражался бы против Неганебилос и против Черноснежки». «Если бы ему не повезло стать её ребёнком, его бы вовсе не было в этом мире». Хароюки склонил голову и раскаялся в своих мыслях, после чего тихо обратился к Утай. «Кстати говоря, раз уж мне во время конференции Семи Королей не удалось увидеть последний из четырёх известных на сегодняшний день артефактов, может, расскажешь про него? Я так понимаю, что он, как и другие три когда-то хранился в глубине одного из четырёх великих подземелий. И кто-то его уже забрал? Ты говоришь о четвёртой звезде, Дельте, Мегрец. И оно было спрятано в глубинах лабиринта под парком Сибака. Да, этот пьедестал тоже пуст, но... Утайни надолго прервалась и приняла задумчивый вид. По надписи на плите мы знаем, что этот артефакт назывался «Сияние» но мы всё ещё не знаем, кто его забрал. По крайней мере, нам неизвестен ни один случай его использования в бою». А этих слов он не ожидал. Неужели кто-то таким трудом заработал одно из сильнейших орудий ускоренного мира, но затем ни разу не воспользовался им? Возможно, этот человек боялся, что на него откроют охоту из-за того, что он владел артефактом. Но если у него хватило сил пройти Великое Подземелье, то вряд ли кто-то стал бы спорить с тем, что он достоин чести владеть им. Кроме того, рассказ Утай не сходился с тем, что знал сам Короюки, поэтому он спросил. Но Рейкер говорила о них именно как о четырёх известных артефактах из семи. Неужели она посчитала и «Сияние»? Хотя мы до сих пор знаем о нём лишь то, что написано на его пьедестале. Нет. Утай покачала головой, вслед за которой качнулись и волосы. Затем её голос от чего то стал более неуверенным и тихим. Сияние до сих пор считается неизвестным. Последний из четырёх артефактов, которые появлялись в ускоренном мире, соответствует звезде мицар И должен был находиться на этом пьедестале. Судьба. «Судьба», — повторил Хороюки за ней это слово, и ещё раз посмотрел на плиту. Картинка с большим ковшом и выделенной на ней шестой звездой. Название этой звезды под ней, а ещё ниже действительно написано з Destiny». Это слово должно быть ему незнакомо. Но Хороюки вновь ощутил то самое странное чувство. Зуд в глубине души. Пульс медленно поднялся к середине спины, и словно вспыхнул огоньком. Мир перед глазами дрогнул. Но не весь. Дрогнула лишь строка текста, на которую он смотрел. Буквы Дестани качнулись, и исказились, и начали превращаться в другое, похожее слово. Кусан! Вновь ощутив, как кто-то сжал его руку, Харуюки опомнился. Иллюзия развеялась, и металлическая плита снова приняла свой старый вид. Зуд в спине тоже пропал. Хараюки несколько раз моргнул, попытался вспомнить, на чём остановился их разговор и поспешил хрипло извиниться перед Утай. «А, прости, я немного задумался. Так, так вот, выходит, что до нас сюда действительно кто-то приходил, забрал в пьедестала судьбу, а затем использовал в боях? Как его звали? Я так понимаю, это один из королей?» Но в ответ Ардер Мейден кратко качнула головой. «Извини, но я не видела судьбу своими глазами. Это случилось задолго до того, как я стала Бёрстлинкером». «Ясно». Обуздав свою нетерпеливость, Харуюки кивнул. Если уж такой ветеран, как Утай, ничего не знала об этом артефакте, то уж к Харуюки, ставшему Бёрстлинкером каких-то восемь месяцев назад, эта история вообще не имела никакого отношения. А значит, это беспокойство, это чувство, что он что-то знает, но никак не может вспомнить, лишь иллюзия. Оторвав взгляд от пьедестала судьбы, Харуюки прошёл к соседнему, всё ещё ведя за руку Утай. В этот пьедестал была врезана точно такая же плита, и гравировка в виде большого ковша была той же самой, но выделена на ней была пятая звезда. Текст под ней гласил «Алиот». «Алиот, значит?» «Да, так называют пятую звезду, Эпсилон, а артефакт зовётся». Они вместе перевели взгляды на нижнюю часть плиты и шёпотом прочитали. «Зе infinity. «Я впервые вижу это имя, но раз этот пьедестал пуст, как и соседний, то кто-то уже, возможно, даже тот же самый человек, унёс его отсюда. Выходит, этот артефакт, как и сияние, придётся записать в неизвестное». «Похоже на то», – кивнув, ответил Харуюки и вздохнул. В тот день, когда проходила конференция, Харуюки впервые погрузился на дуэльное поле в районе Тиёда и впервые увидел имперский замок вблизи. Черноснежка сказала ему, что, по слухам, внутри него спрятана невероятная экипировка. Слухи оказались правдивыми – Более того, эта экипировка вполне могла превосходить по силе даже артефакты синего, зелёного и фиолетового королей. Но они нашли лишь пьедесталы артефактов, а сами вещи кто-то забрал ещё давным-давно. хароюки как заядлый геймер, был глубоко разочарован. «Бесконечность. Интересно, что это была за вещь? Хоть одним глазком бы её увидеть». Опечаленно прошептал он. «Но тут...» Мысль проскочила в его голове, заставив его резко поднять взгляд. На неограниченном нейтральном поле располагались четыре великих подземелья, в которых спрятаны четыре артефакта. В самом центре поля, в глубине имперского замка, два. В сумме шесть. Но на каждом пьедестале были выгравированы семь звезд. Поэтому эту экипировку и называли семью артефактами. Да и Утай говорила, что она называлась в честь семи звёзд Большого Ковша. «Выходит...» «А где ещё один?» На автомате обронил он. «Я тоже задумалась над этим», — кивнула Утай. «В этой комнате, находящейся в самом центре ускоренного мира, только два пьедестала. Но где же в таком случае находится седьмая звезда, это Она же Аль-Кайт». Они маучи переглянулись. «И тут...» Позвольте мне ответить на этот вопрос. Донёсся до их ушей голос молодого парня. Чистый, словно осенний ветер, сдувающий с деревьев листья.